Тем временем старший брат Гунар продолжал делать из него искусного мечника, изобретая все новые причудливые упражнения. Даже сквозь сон Евнар чувствовал, как ноют натруженные мышцы и сухожилия, а он и во сне продолжает отбиваться, уклоняться и нападать. Верхний уровень атаки – средний, нижний, влево, вправо, по центру. Скользящие удары, обтекающие удары, захлестывающие, рубящие, колющие Длинные, короткие. Может, кровь драконов настолько разыгралась в нем, что обычной человеческой скоро уже и не останется? Теперь косильщик часто выставлял против него опытных бойцов острова. Сьевнар сражался и к собственной гордости все чаще чувствовал свое превосходство. Он совсем обжился на острове, превратился из желторотого новичка в уважаемого члена братства. Сам Хаки суровый отмечал его быстрый, не спящий ум и дельную, не по годам, серьезность. Кто, спрашивается, овладел искусством меча так, что может почти на равных рубиться с самим Гунаром невидимый меч? А его стихи, песни победы, песни о девушке, ждущей воина, другие драпы и флоки, разве не их с удовольствием подхватывали на язык многие кальдов фьордов? Да, этот воин хоть и молот еще. «Но попусту не станет молоть языком. Любое его слово стоит того, чтобы быть сказано в тишине», — кивали друг другу опытные ратники. «Когда-нибудь он точно войдет в число двенадцати старших, а там, кто знает, может, станет и ярлом острова». Приятно слышать о себе такое от прославленных бойцов, стоптавших по ходу не одни кожаные подошвы. Ему, с Евнару складному, — Кальду и воину братства есть чем гордиться. Пусть косильщик насмешничает над его неловкостью, пусть болят по ночам уставшие и перетруженные мускулы, это не страшно. Все равно хуже, больнее ныла его любовь. Да, себе-то можно признаться. Все ныло и ныло. Без конца растравляя воспоминаниями. Нет, иногда ему удавалось не вспоминать Сангрию день или даже два, и он начинал говорить себе, что все, кончилось, наваждение прошло, дурман развеялся. Он исцелился, хвала богам, наконец-то выздоровел. Приятно жить без любви? Еще как приятно, легко, вольготно, свободно, и можно без помех думать мыслями мужчины и воина, а не вспоминать без конца золотистый локон надкинутый солба лаской ветра. Любовь, конечно, дарит человеку сверкающие мгновения счастья, но она же лишает его свободы хуже любых цепей. Исцелился, говоришь? Кого он обманывает? Потом, много позже, севнар понял, что любовь кончается не тогда, когда всеми силами стараешься ее забыть, а когда действительно не вспоминаешь. Память о женщине все равно остается с тобой, ты просто забываешь, как страдал и томился. Да, чувства тяжело остывают, но и вспоминаются потом так же трудно. Жизнь все-таки больше любви. Как и толковали ему ни раз и ни два, просто это знание невозможно понять, его нужно выносить в потоке времени. Со слухов, что доносились до острова, через третьи, четвертые, пятые уста просачивалось сквозь досужие разговоры. Севнар знал, что Сангриль не вернулась домой после смерти мужа, хотя по обычаю молодая женщина могла получить из казны поместья вдовью долю и спокойно вернуться под родительский кров, ждать, пока снова позовут замуж. Сангрель предпочла стать второй женой владетельного ярла Рорика ниистова и живет с ним, и постоянно собачится со своенравной Ингрев, первой женой ярла Рорика. Ниистовый конунг долго пытался, но постепенно отчаялся навести мир в собственной семье, хидничали сплетни конечно по древнему обычаю феордов мужчина может иметь несколько жен сколько захочет только видят боги этот обычай давно уже не в чести. известно все отец один имеет четырех жен божественной красоты и ему испившему из источника мудрости урды даже удается держать в узде их ревнивые свои своиравия но многие ли смертные способны уподобиться богу рати в семейной твердости или войны. Женщины фьордов никогда не были покорными и бесправными, как южанки в Гаремах. Это так. Могли наследовать все, вплоть до земель. Сами владели своим имуществом. Были случаи, даже дружины водили. Такие женщины слишком гордые и независимы, чтобы делить с соперницами не только похоть супруга, но и ключи от амбаров и колдовых. Наложницы, да. Это мужское право иметь наложниц. Любой владетель может брать столько рабыни наложниц, сколько позволяет неистовство семени. Это вечная мужская жадность к новому молодому телу. Так издавна повелось во фьордах и так будет впредь, пока земля людей стоит посреди мирового океана. При этом хозяйка у кухонных котлов и ключей должна быть только одна, иначе на огне очага сварится больше злости, чем похлебки или каши. С удовольствием заключали рассказчики. севнар слушал и томное, мстительное, шевелилось в груди. Девушка должна сама позаботиться о себе. Позаботилась, стала счастливой женой богатого ярла. Вот только загвоздка. Один яр умер, а у второго уже есть жена, хотя он и соблазнился на ее золотоволосую прелесть. И вместе с тем ему было жалко сангрель. Оставшаяся в сердце нежность пробивалась сквозь злость, как нежные весенние ростки упрямо пробиваются через каменные росыпи. Нежность щемила, звала, томила, порой захлёстывая его до спазмов в горле бередила рану, которая только-только начинала рубцеваться. Если разобраться, куда ей возвращаться, этой глупой, упрямой девчонке? К отцу-насильнику, к сестрам ехидным Может, она и осталась бы с братом погибшего мужа, чтобы только не возвращаться домой. А сама не любит, тоскует, рассуждал Севнар, чувствуя, что несчастье ангель как будто снова уравняли их, сделали ближе друг к другу. Он вспоминал высокую властную чернокосую Ингрев, дочь Ярла Баги, и жену Ярла Рорика, уже подарившую ему сыновей Погодков, Рагнара и Хуглейка. Соглашался, такая женщина не отдаст ни капли домашней власти. Она все ключи повесит на свой кожаный пояс, это так. А что остается с Англией? Называться женой, а быть по сути наложницей? Незавидная участь для гордой красавицы. Странное было состояние. Смешение обиды и нежности, злости и любви, мстительности и желания. Словно эти противоположности только распаляют одна другую, как соединение огня и воды производит обжигающий пар. «Милая!» – шептало сердце, и губы тут же говорили. «Дрянь! Зараза! Глупая, похотливая утка!» А в сердце снова отдавалось. «Милая, любовь моя, Сандри!» Если бы она только позвала, хоть как-то подала весточку, все бросил бы, по воде побежал бы, без переплыл бы по морю, или хочет и не может подать. Дурацкая надежда почти нереальная, сам понимал. Помнил ее холодные презирающие глаза, часто вспоминал колючие, ранящие слова, но ведь надежда никогда не прислушивается к доводам разума. Она, Надежда, всегда жива вопреки всему, и порой оказывается правее правых, ему любившему бывшему рабу не знать этого, невесело ухмылялся он.